«Меня надувают, меня грабят, шнуки дитя, его ничего не стоит вокруг пальца обвести», — думал он. И больной, которому придавало силы желание уяснить себе ужасную сцену, слишком реальную, чтобы ее можно было считать бредом, добрался до порога спальни, с трудом открыл дверь и вошел в гостиную, где сразу оживился при виде дорогих своих полотен, статуй, флорентийской бронзы, фарфора. В халате босиком с пылающей головой прошел он по двум проходам между стойками и шкафами, которые разделяли залу на две половины. Окинув хозяйским глазом свой музей и пересчитав картины, он решил, что все целое и уже собрался уходить, Но тут его внимание привлек портрет гроза, повешенный вместо мальтийского рыцаря Себастьяна Пьембо. Страшные подозрения сверкнуло у него в уме, словно молния, прорезавшая грозовое небо. Он посмотрел на то место, где висели восемь его лучших полотен, и убедился, что все они заменены другими. У него потемнело в глазах, ноги подкосились, и он рухнул на пол. Два часа Понс пролежал в глубоком обмороке. Его нашел Шмуке, когда, проснувшись, вышел из спальни, чтобы посидеть со своим другом. Шмуке с большим трудом поднял и уложил в постель чуть живого Понса, но когда он заговорил с ним, когда этот полутруп посмотрел на него стеклянными глазами и пробормотал какие-то неразборчивые слова, бедный немец не только не потерял голову, но проявил героизм истинной дружбы. Отчаяние обострило все способности, вдохновило этого взрослого ребенка, как то бывает с любящими женами или матерями. Он велел нагреть полотенца, он сумел найти полотенца, обернул ими руки понса, положил нагретую салфетку ему на живот, потом сжал обеими ладонями его голову, его холодный влажный лоб, и с силой воли, достойной Аполлонии Тианского, попытался вернуть его к жизни». Он поцеловал своего друга в глаза, уподобившись тем Мариям, которые великие итальянские воятели изобразили на барельефах, известных под названием Пиета, лавзающими Христа. Пиета — итальянское горе, страдание. Так называются скульптурные и живописные изображения Богоматери, оплакивающей Христа. Наиболее известна Пиета Микеланджело. Его святой подвиг. Его стремление вдохнуть свою жизнь в другого, его ласка и забота, достойные матери и нежные подруги, увенчались полным успехом. Через полчаса согревшийся Понс стал опять похож на человека, глаза заблестели жизнью, под влиянием внешнего тепла органы снова заработали. Шмукин напоил Понса мирисовой водой с вином, жизненные силы вернулись в полумертвое тело. На лице только что казавшемся бесчувственней камня вновь появилось осмысленное выражение, и тогда Понцу стало ясно, что он обязан возвращением к жизни поистине святой преданности, великой силе дружбы. «Без тебя я бы умер», — сказал он, чувствуя, что лицо его смочено слезами шмуке, который смеялся и плакал одновременно. От этих слов, которых он ждал с отчаянной надеждой, не в силе отчаянной безнадежности, верные шмуки, уже и без того совершенно обессиливший, весь как-то сник, словно мячик, из которого выпустили воздух. Он сам был близок к обмороку, он опустился в кресло, сложил руки и в горячей молитве возблагодарил Бога. Ради него свершилось чудо. Он верил не в действенную силу своей молитвы, а во всемогущество Господа Бога, которому вас звал. Меж тем такие чудеса, не раз отмечавшиеся врачами, явление совершенно естественное. Больной, окруженный любовью и заботами людей, которым дорога его жизнь при всех прочих равных условиях, выживает там, где человек, за которым ухаживают наемные сиделки, гибнет, Врачи не желают признать в этом действии бессознательного магнетизма. Они приписывают благополучный исход болезни, разумному уходу, точному соблюдению их предписаний, но многие женщины знают, какую чудодейственную силу излучает их пламенная материнская любовь. Шмуке, э, хороший мой, мочи. — Я сердцем знаю все, что ты скажешь. Отдохни, отдохни, — сказал Шмуке, блаженно улыбаясь. — Бедный друг, благородное сердце, чадо Божье, живущее в Боге, ты один меня любил! — восклицал Понс, и в голосе его слышались незнакомые ноты.